Заключение. Этот мир невозможно понять. Он метаморфоза, меняющаяся ежесекундно. Мир можно только почувствовать. Мы не способны контролировать все последствия своих поступков и чётко осознавать каждое событие в своей жизни. Ум ограничен, но душа безгранична. Следуя законам вселенной, Мы способны попадать в ноты её звучания и избавиться от необходимости подстраиваться под обстоятельства. Так мы начинаем создавать новый мир, тот, что живёт в наших мечтах. Когда родилась идея этой книги, мы с супругой отправились в то место, откуда начались все мои важные профессиональные открытия. Открытия, позволившие описать самую подробную концепцию законов вселенной. В самом начале я рассказывал об озарении, пришедшем ко мне посреди ночи в уютной квартирке в Питере. Я создавал эту книгу сразу в четырёх городах и странах: Санкт-Петербург, Пальма-де-Майорка, Рим, и вот заканчиваю я её в Анталии. Каждый город открывал мне новые смыслы и наделял тексты особой энергетикой. Законы вселенной в любой точке планеты работают одинаково. Законы вселенной это очень простая система координат, которая помогает ориентироваться в мире поступков и в жизни в целом. Навигатор на нашем долгом пути, который всегда поможет прийти в желаемую точку. Собственные дороги жизни всегда выглядят запутанными. Нам лишь кажется, что другим почему-то живётся проще, и они, в отличие от нас, легко нашли своё предназначение и место под солнцем. Но мы все ищем постоянно пользуемся выцветшими картами жизненных путей наших предков чтобы отыскать дорогу к своему счастью но мир бесконечная метаморфоза которая постоянно меняет свой облик понимая законы по которым происходят эти изменения вы всегда сможете подстроить под них свои планы и добиться желаемого Это уже не устаревшие карты, которые могут завести вас чёрт знает куда, а система навигации вечная, как сама Вселенная. Следовать законам необходимо, начиная с первого, подниматься по ним, как по ступенькам лестницы. Соблюдение одного закона открывает доступ к следующему. Поэтому я не только дал им названия, но и пронумеровал. Кстати, так в книге появилась нетипичная нулевая глава, чтобы не сбивать вас с толку. Познание того или иного закона открывает нам новые события, возможности и простор для развития. Начали соблюдать закон свободы воли, вселенная сразу открывает перед вами волшебный сундук с удовольствиями. Внезапно всё начинает радовать, вокруг появляются приятные люди, а желания исполняются как по взмаху волшебной палочки. Как только произойдёт гедонистическая адаптация, Как принято у нас говорить, к хорошему быстро привыкаешь. Тогда появляется желание что-либо создавать. Рождается оно из потребности получать более качественные удовольствия. С этого момента начинается самореализация. Дойдя до уровня соблюдения закона баланса, вы начнёте искать возможности сохранить уровень удовольствия при увеличении усилий на самореализацию. Здесь сразу появляется понимание что времени на всё не хватает. Делать-то нужно больше, а в сутках по-прежнему только 24 часа. Но при обретении равновесия и баланса человеку открывается совсем иной мир мир чувств, новая реальность, которая позволяет жить на уровне высоких энергий. Это как переход с аналогового телевидения на цифровое в HD разрешении. Люди на ступеньке закона баланса постоянно поправляют свою антенну, чтобы не сбоило. А находящиеся на ступеньке закона чувств видят мир в идеальном качестве. Познав уровень чувств, человек погружается в поиск причины и следствия событий в окружающем его мире. Жизнь становится бесконечным исследованием. Помните Николая Дроздова, учёного, который так увлечённо рассказывал по телевизору о жизни зверей в передаче В мире животных. С таким же энтузиазмом начинающего натуралиста человек начинает наблюдать за миром, делать открытия и делиться ими с другими. Разобравшись в скрытых связях событий, человек поднимается на ступеньку закона ожидания и реальности. Сомнению подвергается весь его жизненный опыт. Оказывается вдруг, что истина бывает многоликой. Мир встает с головы на ноги, не наоборот. Иллюзии с треском рушатся, начинается погружение в себя и поиск внутренней истины. Вход идет в литература, курсы, тренинги, философские учения. На этом уровне человеку куда комфортнее проводить свои вечера с книгой, чем развлекаться на шумной вечеринке. Когда истина найдена, случается чудо. Человек осознает, что в мире-то оказывается Всё на своих местах. Он уже не стремится изменить порядок вещей, а просто наслаждается происходящим. Выступает в роли активного наблюдателя и начинает доверять вселенной. Каждое событие, неважно, позитивное или негативное, человек рассматривает как возможность и использует её для дополнения своей картины жизни новыми сценариями. Вот что интересно, Люди, находящиеся на ступеньке соблюдения закона свободы воли, вечно не знают, чем себя занять. У них всегда достаточно времени, поэтому им очень сложно понять тех, кто пытается освоить закон баланса. А людям, занимающим уровень закона притяжения, они вообще кажутся расточителями, которые так и рискуют попасть в неприятную ситуацию из-за своих дозволений. Соблюдение каждого из законов определяет наш социальный статус. Все мы стоим на разных ступеньках. Нам не понять тех, кто находится на другом уровне, от этого мы все такие разные. Каждый со своими установками. Я уже не раз говорил, все мы живём в одном мире, но при этом каждый в своём. А семь законов работают для всех одинаково. Если нашим телом управляет физика, то душой вселенная. У обоих миров есть свои закономерности. Достаточно следовать им, и тогда всё сбудется, и получится так, как вы того хотите. Спасибо вам за это прекрасное литературное путешествие. Осваивайте и соблюдайте законы вселенной. А мы ещё встретимся на этом пути. Ваш Сергей Шейкин.